Глава двадцать Мы спикировали прямиком к порталу, который находился в двухстах метрах от стены, прямо на дороге. Зубастик схватился задними лапами за верхушку стены, и это помогло ему остановиться. Его когти были такими мощными, что согнули и продырявили край магической стены. Плотно держась, питомец наклонил корпус. Ох, надеюсь, что стена выдержит этот пируэт. Зубастик вытянул голову и раскрыл пасть выпуская мощный шквал огня синее пламя полилось прямиком к порталу зубастику было тяжело но я заметил как четкие грани прохода начали ребить ну уже дружище еще чуть чуть чтобы отвлечься я считал в голове секунды лишь бы этого хватило питомца хватило ровно на полторы минуты портал схлопнулся словно его и не было и Зубастик захлопнул пасть. «Молодец!» — похвалил я питомца. В ответ получил образ с мешками магического корма. «Разберемся с летунами, и я тебе хоть целую тонну достану», — пообещал я и отразил количество корма в образе. Зубастика это очень вдохновило, и он взлетел. Прямо над городом кружили 20 летающих тварей, и трое из них горели пламенем точно так же, как и Зубастик, Сложные противники. Но походу тонна корма слишком раззадорила питомца, и он полетел к ним со всей скоростью. А я пожалел, что не успел надеть балаклаву. Ветер был такой сильный, что оставлял царапины на лице. Мельком я заметил, что маги на стенах успешно атаковали обычных монстров. Там заметил вспышки сильной магии. Видимо, мастер и магистр после магазина направились сразу к стене. И пока они успешно справлялись без меня. Зубастик подлетел к первому летуну, который был в два раза его меньше, и сходу схватил когтями за шею. Так сильно сжал, что монстр издал вопль боли, чем привлек всех остальных летунов. Но прежде чем они нас настигли, Зубастик раздавил шею регата, и небо окрасило мощная вспышка света. Трое летунов начали атаковать нас со всех сторон. Пытались также схватить Зубастика за шею. Всеми силами старались поранить его. Я отдал Регату приказ. Он подождал, пока летуны накинутся разом, и все его тело вспыхнуло синим пламенем. Мне оно навредить не могло, а вот летунов задело, и они отпрянули. Пока монстры не успели залечить раны, Зубастик принялся отлавливать их по одному. Резкий рывок вниз — И питомец схватил голову своего вражеского сородича лапами. Со всей силы сжал их, и снова вспышка. Но стоило нам разобраться с этой троицей, как налетели еще. Если с обычными летунами зубастик ловко расправлялся, то с магическими все было гораздо сложнее. Двое набросились на нас с двух сторон, и мой питомец едва успел взмыть к облакам. Но нас стали догонять. А еще и сверху показался огненный монстр. Я велел Зубастику резко свернуть в сторону, и все трое не успели среагировать. Врезались в друг друга. Это помогло нам выиграть пару минут и из стратегии побега перейти в наступление. Но я приказал Зубастику замедлиться, иначе он будет долго с ними сражаться. Вывел в воздухе взрывное заклинание и направил прямиком к твари, что летела на нас. Свет от взрыва сменился вспышкой света. Осталось всего два летуна. Но вот незадача, я заметил внизу синие всполохи. Там открывался новый портал. Не было времени добивать этих двоих, и я направил питомца к новому проходу. Двое магических монстров ринулись за нами. На этот раз не стал приказывать питомцу выпускать пламя. В ста метрах от портала зубастик резко рванул вверх, И только один из преследователей успел среагировать и взмыть за нами. Второй же улетел прямиком в портал. А учитывая, что пролетавший в него монстр горел синим пламенем, это дестабилизировало портал, и он схлопнулся. Вот я и нашел, как с ними бороться. Только это не отменяет того факта, что пожиратель душ может открывать их до бесконечности. Так, я еще с последним летуном не разобрался. Я велел Зубастику возвращаться к городу, и начинать летать кругами. И когда последний летун принял нашу игру, я велел Зубастику ускориться. Он мигом преодолел круг и схватил врага зубами за хвост. Началась ожесточенная схватка в воздухе. Наш враг изогнулся, показывая невиданную гибкость для летающего монстра. Он развернул к нам голову и выпустил пламенный залп. Зубастику пришлось отпустить его и увернуться. А я тем временем подготовил магическую гранату. Взял с собой пару штук и пристегнул их к седлу на место, что предназначалось для винтовки. Потянулся за гранатой и вырвал чеку. Шатала в разные стороны, и я еще не вылетел из седла только благодаря прочным ремням. Монстр приблизился к нам и раскрыл огромную пасть. У этой твари она раскрывалась лепестком и растягивалась. Так, главное не промахнуться. Я велел Зубастику сохранять равновесие, и он делал это как только мог. Завел руку назад, а потом резко выбросил гранату в пасть монстра. Попал. Аж самому не верится. Попал. Граната сдетонировала мгновенно, и монстр разлетелся вспышкой света над городом. Фух, это был последний. Перед посадкой мы сделали круг над городом, Но ни одного портала я не заметил. Хорошо, будет хоть небольшая передышка. А с обычными тварями оставшиеся в городе видящие маги справятся. Их немного успело выйти. Мы приземлились во дворе дома Раскольниковых. Я выбрался из седла и спрыгнул, но во дворе меня ждала только Айрин. «Где Саша и Олег?» — сразу спросил я. «Так на стену отправились, помогать. А мне велели вас ждать». «Вдруг вы будете ранены?» Девушка пожала плечами и вопросительно посмотрела на меня. «Со мной все в порядке», — ответил я и направился к дому. Благо, что все слуги были на месте, и я приказал им вытащить во двор весь магический корм, что есть, а потом найти еще. В городе должны быть запасы на складах. У людей не так много магических питомцев, чтобы они этот корм тоннами вывозили при бегстве. Потом снова вышел во двор. У ворот были припаркованы две машины для перемещений по городу, и я подрядил одного из слуг отвести меня к стене. Но стоило ему приблизиться к машине, как меня удивила Айрин. «Алексей Дмитриевич, а может, я вас отвезу?» «Зачем?» Я не понимал ее мотивации. «Смогу помочь найти Сашу и Олега. Я их темную магию за километр чувствую. Телефоны-то они оба дома забыли, так что помощь была к месту». Хорошо кивнул я и передал слуге, что может быть свободен. Сам сел на переднее пассажирское кресло, а Айрин на место водителя. Она осмотрелась и ткнула на кнопку кондиционера. «Что ты делаешь?» — хмуро спросил я. «Пытаюсь завести ее. Тут все не так, как я привыкла», — развела руками девушка. «Вон тот ключ. Бери и втыкай в замок зажигания». Обычные машины для передвижения по городу мало чем отличались от тех, что были в моем мире. Но здесь все предпочитали бронированные, а такие покупали в основном простолюдины. Такие автомобили я водить умел, но уже привык к водителям. А, точно, — спохватилась Айрен. Мотор загудел, и мы тронулись с места. Сперва поехали к южной части города, но на полпути Айрен свернула влево. «Они у западной стены, я чувствую», — объяснила девушка. «Пока мы ехали, я как раз связался с диспетчерской, и выяснил, что у них все в порядке. С монстрами справляются вполне успешно, раненых и пострадавших нет. Новых порталов тоже замечено не было. Фух. Айрин остановила машину возле западной стены. Здесь уже не было никакой диспетчерской. Сплошная бронированная стена, внутри которой пульсировали магические потоки. А сверху — одна из смотровых башен, где виднелся силуэт мага, подпитывающего стену. Прямо под вышкой находился лифт, но попасть туда мог отнюдь не каждый. Я нажал на кнопку вызова возле лифта и заиграла противная мелодия. «Кого там принесло?» В динамике раздался грубый голос. «Воронцов Алексей», — представился я. «Ой». На том конце произошло осознание. «Проходите, князь, мы вам всегда рады». Я зашел в лифт и усмехнулся. Всего лишь стоит назвать людям свое имя, и резко меняется отношение. Айрин осталась ждать меня в машине. Лифт поднял меня на стену, и двери открылись прямо в смотровой будке. Небольшое помещение, где едва могло поместиться несколько человек. «Зачем вы к нам пожаловали, князь?» — учтиво спросил мак инвалид У него не было одной руки, но это не мешало ему второй подпитывать артефакт, что передавал энергию дальше, внутрь стен. «Ищу своих некромантов», — прямо ответил я. Макс морщился от отвращения. Все же принять темного мага как равного себе гораздо сложнее, чем даже разумного регата. «А, они там». Он указал на дверь, которая вела наверх стены. «Обычно там было достаточно пространства, чтобы прошел человек. Прямо как в средневековых стенах». Я открыл дверь и прошел на длинную площадку, что тянулась по всей стене. Вернее, она напоминала дорожку а по обе стороны — бронированное ограждение, что были мне по пояс. Саша и Олег стояли в ста метрах от вышки. М да, хоть бы разделились для эффективной работы. Но я могу и ошибаться. Сперва надо узнать, что это они тут колдуют. — Князь, а мы вас и не ждали, — обрадовался моему приходу Олег. — Да, так непривычно колдовать в открытую и не опасаться казни, — добавил Саша. — Так чем вы тут занимаетесь, — поинтересовался я. А это начал Саша, но его перебил Олег. «Вы не представляете, тут портал начал открываться. Вот прямо в двухстах метрах от нас. И?» — спросил я. «Терпеть не могу, когда выдерживают паузу перед самым интересным». «Ну, мы туда облако тьмы опустили», — хором ответили братья. «И что, портал схлопнулся?» — спросил я, силясь скрыть удивление. «Да», — ответил Олег. Поэтому мы решили создать кольцо тьмы возле города, чтобы ни один портал не открылся», — добавил Саша. «А это многое объясняет. Только вот порталы могут открыться и за пределами этой зоны, не забывайте», — серьезно сказал я. Некроманты переглянулись, а затем посмотрели вдаль, словно ожидая увидеть сотню-другую порталов. Но не было ни одного. «Если мог, тогда почему не открыл?» — спросил Саша, почесывая подбородок. Может, решил подготовиться получше, пожал плечами Олег. Или он попросту не видит, что здесь творится, и пытается настроить порталы на определенные точки. Тогда это дело времени, — ответил я. Мы можем дежурить на стене по очереди, и если появится новый портал, то сможем сразу отправить к нему поток темной магии. Окружающей среде это не вредит. А вот порталам другая магия не нравится. Добро кивнул я. Научите Айрин этому трюку, и я ее заберу. Слишком много некромантов на один город. Когда Айрин может встать на оборону другого города? До того же Смоленска. Хорошо, это несложно, и много времени не займет. К утру она будет готова, — ответил Олег. Правда, по выражению лица обоих парней было ясно, что они бы не хотели отпускать Айрин. Но ничего, если она захочет, потом сама к ним вернется. Если будет это потом. Мне же нельзя было медлить, поэтому я поспешил оставить некромантов, предварительно вернув им телефоны, которые они благополучно забыли в доме. Причем оба, полный синхрон во всем. После разговора с парнями я стал куда меньше беспокоиться за Новосибирск. У них был хороший план, в отличие от предыдущего, а уехавшие в Красноярск маги должны скоро вернуться. Когда я вернулся в дом Раскольникова, Зубастик уже наелся до отвала и дрых возле забора. Ему надо отдохнуть хотя бы пару часов, а потом можно снова в путь. Да и мне не помешает. Я принял душ, переоделся и спустился к ужину. Правда, сейчас за столом меня ждал лишь архимаг. Все остальные были заняты. Саша недавно вернулся и сейчас учил Айрин дестабилизировать порталы. — Давно я утку не ел, — сказал Родион Константинович, отрезая себе сочный кусок. «Это к чему?» — прямо спросил я. «А просто усмехнулся он. Не все же только о деле говорить. Мне казалось, вам не терпится отправиться к следующей подсказке. Так и есть. Но чем больше я об этом думаю, тем больше загоняю себя в депрессию», — ответил Архимаг, насадил на вилку кусок печеной картофелины и отправил в рот. «Сперва заглянем в Смоленск, потом к Черному морю». Я уже позвонил Лазаревым и договорился. Они предоставят нам лучших водных магов, которые на них работают. Это хорошо, но при чем тут Смоленск? Разве вашему любимому городу что-то угрожает? Так Рахимак намекнул, что мой выбор предвзят. С этим же успехом можно отправить Айрин в любой другой город. Точно. Темных магов же полно в Империи, но они все прячутся. А что если... Я достал телефон и набрал Серегу. «Здорово», — ответил он после пяти долгих гудков. «И тебе не хворать», — ответил я поговоркой из своего мира. «Да вроде не собирался. А ты опять по делу? Кого взломать?» «Уже слышу, как у тебя руки чешутся», — усмехнулся я. «Не то слово. У меня уже ломка. Китайское правительство оказалось взломать легче легкого. Теперь пытаюсь с Европейской республикой разобраться». Но у них слишком сложная система. Никогда такую не встречал. Звучит как вызов. Ага. Я пока пытаюсь. Уже настроение упало ниже подземелья. Надо срочно кого-то взломать и взбодриться. Так что там у тебя? Взламывать никого не надо. Блин, ну так неинтересно. Зато так ты сможешь спасти следующие города от вторжения. Видел же, что стало с Питером и Омском? Ага. Слушаю внимательно. Серьезно ответил Серега. «Короче, надо сделать массовые объявления в Глобале. Напиши, что только некроманты могут спасти города от вторжений. Запрет на темную магию будет отменен. И все некроманты должны прийти к стенам своих городов. Их безопасность гарантируют видящие». «Эм, а ты уверен?» «Ну, как минимум насчет гарантий». «Да, я договорюсь». «А насчет закона?» «Вячеслав Ярославович же исчез. Сбежал как трус». Лучше так, чем он был бы мертв, а корону забрал пожиратель душ. Тогда избавиться от него было бы гораздо сложнее. Ладно. Тут ты прав. Я просто переживаю, что нифига это не сработает, а от некромантов и мокрого места не останется. Останется, поверь. Ладно, когда запустить массовую рассылку? А вот прямо сейчас. Ладно, я погнал. Ответил Серега и бросил трубку. А я тут же набрал Льва Борисовича, потому что он был один из немногих генералов, с кем я знаком лично. Он ответил сразу, я подробно рассказал ему про ситуацию в Новосибирске и про некромантов, а затем спросил, как мне предупредить остальные города? Ни один некромант не должен пострадать. Сложный вопрос, задумчиво протянул Лев Борисович, но его срочно надо решить. Кроме некромантов, никто не сможет обезвредить порталы. Стихийная магия и магия видящих для этого не подходят. Сегодня у Новосибирска было испробовано все. Я могу связаться с военным советом, но многие решили бежать за границу, пока там безопасно. И как связаться с такими городами, я не имею понятия. Для этого есть орден. Хорошо, тогда давайте так. Я отзвонюсь, как поговорю со всеми, с кем смогу. Добро. Потом я позвонил Маргарите, чтобы она сориентировала орденцев во всех городах. В случае чего они должны встать на защиту некромантов. Затем связался с диспетчерской Новосибирска, где мне ответила знакомая девушка. Она получила такое же указание и сразу отправилась выполнять. А когда я закончился звонками, ужин уже остыл. Родион Константинович доедал уже вторую порцию. Хорошее решение. Мало кто может так массово организовать отмену одного из главных законов империи, не будучи императором. Сейчас императору лучше не высовываться. «Это понятно, но, думаю, вы поняли, что это значит», — кивнул Архимаг. «Сложно было в это поверить, но Родион Константинович пророчил мне корону императора. Я не стал отвечать Архимагу, а велел слугам заново разогреть ужин. Потом мне все-таки удалось поесть. Но осталось еще уйма дел, а потом можно возвращаться в Смоленск, где меня ждет семья, друзья и обворожительная супруга». Впервые поймал себя на мысли, что скучаю по обществу одной единственной женщины. Велел слугам включить освещение во дворе на полную мощность и вышел к некромантам. Благо, что в комнате сына Раскольникова нашелся штатив для телефона, и я его удачно прихватил. Поставил перед Сашей и Айрен, и они ошарашенно на меня посмотрели. Взгляд был такой, словно я их интимную связь собирался снимать, а не тренировку. «Алексей Дмитриевич», — осторожно начал Саша. «Что, Алексей Дмитрич? «Саш, давай вставай перед камерой и максимально подробно объясняй, что вы делаете для дестабилизации порталов». А, «А зачем?» «Чтобы это могли сделать некроманты во всех остальных городах». «Давай. Чем быстрее, тем лучше. Или ты стесняться вздумал?» «Эм, нет. Это мое лицо в глобале будет? Но если тебе принципиально могу замазать. Мне техника плетения нужна, а не твоя физиономия». Нет-нет, не надо замазывать. Тогда начинаем. Пару минут Саша стоял в ступоре, а потом начал медленно объяснять. На создание короткого ролика у нас ушло целых три часа, а все потому, что Саша вечно норовил выйти из кадра и приходилось переделывать. Потом я отправил все данные Сереге, велел смонтировать и распространить, и на всякий случай копию на все дежурные посты видящих отправить. Так этой техникой смогут воспользоваться и те некроманты, кто даже после обращения к ним в глобали побоялись раскрываться. Пора было будить зубастика. «Алексей Дмитриевич, меня забыли», — выбежал из дома Архимаг. «Видимо, он за мной из окна следил. Заметил, как мы готовимся к полету». «Родион Константинович, поезжайте на поезде. Я дождусь вас в Смоленске», — ответил я и забрался в седло. «Вместе с Архимагом лететь будет гораздо холоднее. А так меня пламя зубастика неплохо согреет». До Смоленска добрался к полудню следующего дня. На этот раз полет прошел без происшествий. А вот дома меня ждал не такой радостный прием, как хотелось бы. Зубастик сразу отправился в свою огромную морозильную камеру, которую слуги открыли для него. Там он улегся, свернулся калачиком, как довольный кот и уснул. Так соскучился по холоду, что и поесть забыл. Немыслимо. Я же вошел в особняк, где меня сразу встретил дворецкий а затем отправился в свою спальню. Только вот то, что я там увидел, повергло меня в настоящий шок. Этого я ожидал меньше, чем нападения на город. «Диана, что ты делаешь?»